промышленная органика. В это трудно поверить, но если рассматривать Джойла Салатина и Джорджа Нейлерса с достаточно большого расстояния, то будет казаться, что они занимаются примерно одним и тем же: выращивают траву, чтобы накормить скот, кур и свиней, которые потом накормят нас. Однако Нейлерс в сравнении с Салатином участвует в бесконечно более сложной производственной системе. В ней задействованы не только кукуруза и соевые бобы, но также ископаемое топливо, продукция нефтехимии и тяжёлого машиностроения, площадки интенсивного откорма скота и сложная международная система распределения, в которой взаимодействуют все эти элементы. Энергия идёт из Персидского залива, кукуруза на площадке интенсивного откорма скота, животные на убой, а их мясо наконец попадает в расположенные рядом с вами Walmart или McDonald's. В целом эта система напоминает большую машину, на вход которой подают семена и энергию от ископаемых источников, а на выходе получают углеводы и белки. Как любая другая машина, система производит и потоки отходов. соединение азота и пестициды, стекающие из кукурузных полей, навоз, заполняющий выгребные ямы у площадок от корма скота, тепло и выхлопные газы, создаваемые всеми машинами, работающими внутри этой машины, то есть тракторами, грузовиками и комбайнами. Нет на нашей планете такой фермы, которая отстоит от промышленной агрокультуры дальше, чем ферма Polyphase. Ферма Джоэла выступает в качестве своего рода альтернативной реальности фермы Джорджа. Можно сказать, что каждый термин, относящийся к 500 акрам кукурузы и фасоли в Чердане, штат Айова, находит своё зеркальное отражение на 550 акрах в Свопе, штат Вирджиния. Вот смотрите. Ферма Нейлера. Промышленный подход. Ферма Полифейс. Пастбищное скотоводство. Ферма Нейлера. Однолетники. Ферма Полифейс. Многолетники. Ферма Нейлера. Монокультура. Ферма Полифейс поликультура. Ферма Нейлера энергия ископаемых. Ферма Полифейс солнечная энергия. Ферма Нейлера глобальный рынок. Ферма Полифейс местный рынок. Ферма Нейлера специализация. Ферма Полифейс диверсификация. Ферма Нейлера механизация. Ферма Полифейс биологические методы. Ферма Нейлера привозные удобрения. Ферма Полифейс местные удобрения. Ферма Нейлера большая прибыль. Ферма Полифейс малая прибыль. Уже примерно полвека, то есть с тех пор, как в Америке одержала победу индустриальное сельское хозяйство, существует и альтернатива его методом и подходом, которая характеризуется словом органический. Organic Это слово было придумано Джеромом Ирвингом Родейлом, основателем и редактором журнала Органическое садоводство и земледелие Organic Gardening and Farming. Использование термина органический подразумевает, что моделью для сельского хозяйства должна быть природа, а не машина. До моего путешествия по предприятиям органической пищевой промышленности я полагал, что практически любая органическая ферма будет похожа по своим характеристикам на ферму Polyphase, то есть правая колонка предыдущей таблицы. Оказывается, это не обязательно так. В настоящее время существуют промышленные органические хозяйства, которые твердо держатся параметров левой колонки. Есть и еще один парадокс. С технической точки зрения, Polyface не является органической фермой, хотя по любым меркам она демонстрирует гораздо более устойчивое развитие, чем практически любая органическая ферма. Этот пример заставляет более внимательно относиться к тому, что на самом деле означают все эти слова: устойчивое, органическое, естественное и так далее. Так уж получилось, что я проложил путь к ферме Polyface, В первую очередь, потому что её владелец Джоэл Селатин использовал необычно жёсткое выражение со словами устойчивое развитие, sustainable. Всё время, пока я проводил исследование органической пищевой цепи, мне постоянно рассказывали о некой его владельце органической фермы в штате Вирджиния, который выступает против новых стандартов органического производства, разработанных федеральным правительством. До меня также постоянно доходили слухи об исключительном качестве продукции, производимой на этой ферме. В конце концов, я позвонил Селутину в Надежде запастись у него несколькими крепкими выражениями, касающимися промышленного производства органических продуктов. Я также хотел попросить его выслать мне скоростной почтой стейк из местной говядины или тушку курицы свободного пастбищного содержания, то есть выращенной на травке. Цитат с перчиком я получил в избытке. Цепля словами в чудовищном темпе и в манере, которая представляла собой нечто среднее между речью Билла Клинтона и телепроповеди эксалтированного евангелиста, Салотин фактически сформулировал уничтожительный обвинительный акт против органической империи. Я изо всех сил старался следить за этой речью, в которой проскакивали самые диковинные выражения. от ментальности западного конкистадора и столкновения парадигм до отчётливого врождённого желания цыплёнка и невозможности воспринимать определённо восточный, связанный и целостный продукт и одновременно продавать его через явно западную, отстранённую, упрощённую Олл-стритовскую систему маркетинга. Вы знаете, как лучше всего провести сертификацию органической фермы? Нагрянуть туда без предупреждения и тщательно проверить книги, которые стоят на полке у фермера. Потому что человек это то, чем питают его мысли и чувства. Даже технология производства куриного мяса расширяет моё миропонимание. А о нём лучше скажет книжная полка, чем ответы на целую кучу анкет. Я спросил фермера, книги каких авторов стоят на его полке. Тот самый Родейл, основатель и редактор журнала Органическое садоводство и земледелие Organic Gardening and Farming. Сэр Альберт Ховард, Альдо Леопольд, Уэс Джексон, Вендел Берри, Луис Бромфилд. Всё это авторы классических текстов по органическому сельскому хозяйству и аграрным реформам в США. Мы никогда не называли себя органинками, подчёркивает целотин. Мы называем себя за органики, суперорганики. Зачем опускать планку, которую ты уже взял? Если бы я сказал, что я органик, то люди стали бы приставать ко мне со всякими пустяками, типа: "А не покупали я кормовую кукурузу у соседа, который использует гербицид атразин?" Да я лучше своими деньгами помогу соседу, чтобы его ферма была по-настоящему чистой и давала хороший урожай. чем буду отрывать от себя доллары и посылать их за 500 миль, чтобы приобрести чистый продукт, который на самом деле покрыт плёнкой солярки. Для принятия правильного решения нужно задействовать много переменных, а не обходиться выбором типа сыпать или не сыпать химикаты в корм для кур. Надо смотреть на ситуацию шире. Хорошо ли подходит данная среда обитания для того, чтобы курица выразила в ней все свои физиологические особенности? Что лучше, курица в сарае на 10 тысяч птиц с вонью до небес? Или курица, которая каждый день приходит в новый загон со свежей зеленой травой? Какую из этих куриц мы должны называть органической? Боюсь, что вам придется обращаться в правительство, потому что теперь у них есть право собственности на это слово. Я и люди, которые покупают мою продукцию, похожи на индейцев. Мы просто хотим иметь право отказаться. Так всегда действовали индейцы. Они не хотели жить в домах, а хотели в вегвамах. Они предпочитали давать своим детям травы вместо патентованных лекарств и пиявок. Их не волновало, кто это им предлагал. Правительство в Вашингтоне, власть округа Колумбия, американский кавалерийский офицер и истребитель индейцев Джордж Кастер или Министерство сельского хозяйства США. Они хотели только одного, чтобы их оставили в покое. Западный ум этого просто не понимает, как это можно отказаться от своего счастья. Но мы будем бороться. Мы, если надо, устроим новую битву при Литл Биг Хорн, в которой от рук индейцев погиб Кастер. Наша цель – сохранить за собой право отказываться, иначе у ваших и моих внуков Не будет никакого выбора, кроме как поедать перемешанные, облучённые, генетически извращённые, снабжённые штрих-кодом фекальные массы с примесями, которые будут централизованно поступать к ним со что-то там перерабатывающего комбината. Мм, да. Как я уже говорил, я получил от Салатина большую подборку цитат, но ни крошки еды. Перед тем как закончить телефонный разговор, я спросил Салатина, может ли он отправить мне одну из своих кур или, может быть, стейк. Фермер сказал, что не может. Я подумал, что он не хочет посылать такого рода товары обычной почтой и дал ему мой аккаунт в курьерской службе Federal Express. Но Салатин имел в виду другое. "Нет, вы не поняли", сказал он. "Я просто считаю, что после рассылки мяса по всей стране, пусть даже силами FedEx, В нём не останется ничего от органики или устойчивого развития. Извините, но не могу. Он не шутил. Мы, конечно, можем заказать органический салат из долины Салинас или органические срезанные цветы из Перу. Но это не значит, что нужно это делать, если мы действительно серьёзно относимся к таким понятиям, как экономия энергии, сезонность и биорегионализм. Если хочется попробовать нашу курочку Приезжайте сюда в своп и съешьте её тут. Так я в конце концов и поступил. Но прежде чем приехать в Вирджинию и прожить неделю на ферме Салатино, моя жена называла эту авантюру приключением в духе телешоу Paris Hilton Простая жизнь. Я провёл несколько недель в поездках по органической империи. Мне хотелось понять, насколько оправданы критические замечания Салатино, которые для меня оказались неожиданными. В Америке сложилась новая альтернативная пищевая цепь. Я видел в этом обстоятельстве одни плюсы. То, что в 1960-е годы было маргинальным движением, превратилось теперь в процветающий бизнес, фактически в наиболее быстрорастущий сегмент пищевой промышленности. Так хорошо это или плохо? Я полагал, что хорошо. Салатин читал, что органическая пищевая цепь не может дотянуться до американских заведений фастфуда и супермаркетов, не принеся в жертву свои идеалы. Мне казалось, что это именно тот случай, когда лучше враг хорошего. Салатин же был убеждён, что сам термин промышленная органика содержит в себе внутреннее противоречие. И я решил выяснить, прав ли он?